Бобби ткнулся палкой мне в колено, измазав клетчатые брюки, и я, отвлекшись от тяжелых мыслей и дикого желания покурить, снова кинула ее, развернулась и пошла в замок. Пёс поскакал следом. Навстречу мне в холле попался Ирвинс. Такое ощущение, что все дворецкие в мире обладают сверхъестественным чутьём на хозяев и способностью возникать на их пути. Он тут же крикнул лакея, чтобы тот вымыл пса, сам принял на руки мой промокший дождевик, голубой в желтых цветах, и зонт. «Моя госпожа, желаете что-нибудь?» — почтительно поинтересовался старый слуга, размещая вещи на вешалке и предлагая мне туфли. «Нет», — слишком резко пробурчала я, но эмоции взяли верх. «Да, проводите меня к лазарету, Ирвинс. Там ведь сейчас находится госпожа Руфин». Дворецкий заколебался, я чувствовала это, но склонил голову и пошел вперед. Зачем я пошла туда, как отвергнутая склочная жена, ищущая бабской драки? Устроить скандал? Выбросить ее из замка? Уничтожить парой высокомерных фраз? Облить презрением? Или посмотреть в лицо своему страху и своей невозможной ревности? Я толкнула дверь лазарета, что располагался на втором этаже. Не дожидаясь, Сервинца, вошла внутрь. Здесь было очень чисто и тихо. Молоденькая медсестра замерла, поднося карту чашку с чаем. Почтительно встал из-за стола и поклонился пожилой врач. В стороне приветствовал меня молодой мужчина с нашивкой виталиста. Но я уже увидела чуть приоткрытую дверь одной из палат, направилась к ней и распахнула створку. И посмотрела в лицо своему гневу. Я видела Софиру Фин мельком, когда еще глаза не были засланы туманом ненависти и обиды, и запомнила ее рыжей и очень красивой. Сейчас, приподнявшись на койке, на меня с ужасом, щурясь, смотрела изуродованная молодая женщина, похожая на старуху, из-за слезающей с лица, плечи, рук, кожи и красных и серых пятен после обморожения. Все это уже подживало, то есть бинты сняли, оставили только мази и виталистические процедуры — Красными оказались и глаза, губы ее вообще были похожи на какие-то клочья, волосы потускнели и напоминали паклю. Она со страхом прижимала к себе двух девочек, таких же рыжих, как она сама, и от люка в них не было ничего. Это и не удивительно, если они были рождены не в браке, но я смотрела на них и понимала. Нет, ни его, ни малейшей черточки. Девочки начали плакать, и женщина, легко придерживая их, что-то зашептала, сипла в макушку младшей. Видимо, гортань ей тоже выморозила. При таких повреждениях удивительно, как она вообще осталась жива. У меня закружилась голова. Злость ушла, сменившись растерянностью и осознанием того, что я лишь чудом не убила человека. И только чтобы не сбегать отсюда, давая повод еще большим пересудам, я подошла ближе. Женщина сжалась сильнее. «За вами хорошо ухаживают?» «Да, госпожа», — просипела она. Девочки рыдали, глядя на меня, как на злую ведьму. И это ощущалось странно и некомфортно. Вблизи картина была еще более ужасающей. «Конечно, в таком состоянии ее нельзя транспортировать». «Мне жаль, что так случилось». Еле выдавила я из себя. Женщина опустила глаза, — — Вы в своем праве, госпожа, — прошептала она. — Простите меня и не вините его светлость. Это все я. Не стоит об этом говорить. Наверное, мой тон все же был далек от доброжелательного, потому что она дернулась и опустила голову. От плача детей у меня заломило виски, и я повернулась к виталисту, стоящему у меня за спиной. — Какие прогнозы, господин Оливер? — поклонился маг жизни. — «Еще три дня, максимум неделя, и восстановление закончится. Останутся слабые рубцы, но они исчезнут за первые полгода. Также, возможно, они в пальцах и конечностях, и снижение чувствительности кожи. Но и это пройдет. Можно было бы ускорить процесс заживления, но тогда велика вероятность грубых рубцов. Не беспокойтесь, госпожа. Я каждый день докладываю господину герцогу о состоянии больной». Он говорил спокойно, будто и не знал, что именно я стала причиной состояния Софи. Я кивнула, вновь повернулась к койке и опять заставила себя говорить. «Если вам что-то понадобится, вы можете обратиться ко мне». «Спасибо, госпожа», — просипела она в ответ. «Вы очень добры». Я покачала головой и вышла. Весь запал прошел, оставив после себя усталость и грусть. Нет, Люк все так же был виноват, и чувство вины не заставило меня закрыть глаза на то, как он со мной поступил, и отвращение к его прикосновениям и поцелуям никуда не пропало после того, как он трогал другую, и неважно, кто был инициатором. В процессе он участвовал вполне активно, но я сейчас очень завидовала Ангелине и ее выдержке. Вот она точно никогда бы не дошла до того, чтобы кого-то покалечить или убить, пусть даже нечаянно. Хотя о Василине я тоже так думала. Люк появился в замке во второй половине дня, о чём и сообщил мне Ирвинс. «Его светлость, узнав, что вы не обедали, приглашает вас присоединиться к нему», — чопорно проговорил дворецкий, заглянув в библиотеку, на которую я сделала набег, отчаявшись развлечь себя. Я задумалась, но не стоило давать прислуге повода болтать больше, и кивнула. «Я буду, Ирвинс». Старый слуга поклонился и удалился. Я положила книгу на столик, еще раз оглядела хранилище. Оно оказалось большим, уютным и пахнущим, как положено, старыми коврами, старыми книгами и старым деревом. Там я нашла несколько сокровищ. Например, редчайший экземпляр полевой хирургии прославленного военного хирурга Ясика Вяземского. Ее я сейчас и читала. Дряхленький, очаровательный в своей любви к книгам библиотекарь выдал мне хирургию с таким трудом, что я поклялась беречь ее почище всех сокровищ герцогства. Книга действительно оказалась очень доступной и подробной, Да, за 20 лет медицина шагнула вперед появились новые инструменты, методики, оборудование, но принципы... принципы не поменялись. К обеду нужно было переодеться, и в столовую я спустилась через полчаса. Слуги спора заканчивали накрывать на стол, люк стоял у высокого окна, открыв его и вдыхая туман. И я поёжилась. Что за любовь к открыванию окон зимой? Но он уже увидел меня, закрыл створку... Быстро подошел, поцеловал мне руку. «Счастлив видеть Марина». «Я тоже», — любезно ответила я, с ровной улыбкой, наблюдая, как он застегивает на моем запястье какой-то тяжеленный браслет из изумрудов. Любовь к дарению драгоценностей у Кембриджа превысила все разумные пределы. Оглянулась, слуги уже вышли, отстранилась и пошла к своему месту. Люк отодвинул мне стул, сел напротив, Но я больше не смотрела на него. Суп из говядины с фасолью оказался восхитительным, как и фаршированный картофель с нежнейшей печенью. И я, поднося ложку ко рту, поняла, насколько голодна. Некоторое время мы ели в тишине. Слуг не было, поддерживать видимость общения оказалось не нужно. Однако, когда я отложила ложку, от вкусноты даже настроение поднялось немного. Люк сообщил. Я общался с Василиной по поводу официальной церемонии. Пришлось поменять планы из-за смерти Луциуса. «Как интересно!» — вежливо откликнулась я. Он усмехнулся, и я опустила глаза. Все же Кембридж обладал воистину с ног сшибательной харизмой, и было очень трудно не откликаться на его умение видеть иронию даже в напряженных ситуациях. Она согласна в ближайшие дни через пресс-службу, заявить, что с Луциусом была достигнута договоренность о нашем с тобой браке и что в знак уважения к воле покойного монарха бракосочетание будет произведено сразу после окончания срока траура. — Правильно, прикроем почившим наши грешки, — пробормотала я с изрядной долей едкости. Люк не разозлился, он вообще проявлял удивительное терпение и для меня служило определенным развлечением проверять границы его выдержки. — Почивший? — сказал он с тем же ехидством, был бы очень рад, если учесть, сколько усилий он приложил, чтобы этот брак все же состоялся. «Бедный Кембридж», — протянула я, «принудили жениться». «Я не против», — хрипловато сообщил он, даже несмотря на то, что семейная жизнь началась негладко. «Нравится терпеть боль, Кембридж?» Мое терпение кончилось раньше, и потек самый настоящий яд. «Злая девочка!» — снова усмехнулся Люк, и я едва не запустила в него картофелем. Я понимала бы его раздражение, злость, агрессию, но эти юморы и смешки делали мое поведение несерьезным и злили меня, потому что выглядели так, будто причина ничтожна, а я просто капризна и глупа. «Мне сказали, ты ходила сегодня к Софи, продолжил он, потому что я молча полосовала несчастный картофель. «Что решила?» Что на ее месте должен был быть ты? предположила я хмура. Люк дернул уголком рта. Если бы заслужить твое прощение, было бы так просто. Я и это проигнорировала. Если ты о том, буду ли я настаивать на ее удалении из замка, нет, не буду. И я понимаю, почему ты ее оставил. Это радует, хрипло проговорил Люк. «А меня не радует, что меня обсуждают все, кому не лень!» — отчеканила я, слыша, как злость начинает звенеть и в голосе. «Прости!» Я откнула ножом картофель и бросила приборы на стол. «Ты поставил меня в совершенно чудовищную ситуацию!» «Прости!» «Нет, не прощу!» — нервно проговорила я, чувствуя, как снова вот-вот потекут слезы. «Это все дурная, глупая, ни к чему не ведущая игра!» изображать, что все нормально. Кто мне все эти люди, что я должна оправдываться перед ними и держать лицо? Почему я должна это делать, когда виноват ты? Я здесь совсем одна, заперта в этом замке, и это было бы не так жутко, если бы у меня был ты. Но у меня и тебя нет. — Я есть, Марин, — сказал он, вставая. — Да нет, нет же, — крикнула я, опираясь ладонями на стол и тоже поднимаясь. Я никогда не смогу этого забыть, Люк. Боги, как же я тебя ненавижу! Ненавижу!» Я, захлёбываясь слезами, дернула скатерть в сторону. Драгоценный фарфор полетел на пол вместе с обедом. Зазвенели серебряные приборы. С жалким звяканием треснула огромная супница. От нее по паркету покатилась волна супа. Люк в одно мгновение оказался рядом со мной. Сжал, касаясь губами щеки. А я опять впала в истерику и даже вспомнить не могла, что именно кричала в этом болезненном горячечном состоянии. «Кричи, плачь!» — говорил он хрипло мне в губы и впивался в них поцелуями, когда я на мгновение оказывалась способной его услышать и понять, что происходит. «Что угодно, Марин, что угодно!» Я пришла в себя, когда Люк уже тяжело дышал и сладко сжимал меня, прижимая к столу, и целуя так, как умел только он. Сознание уплывало вместе с волей и способностью мыслить. Дернулась, со злостью укусила его за губу, оттолкнула. «Нет!» — крикнула, сжимая кулаки, и уже спокойнее добавила. «Нет, Люк, нет, нет!» Он вытер тыльной стороной ладони кровь с губы, вздохнул возбужденно, шагнул ко мне, и я приготовилась драться, когда скрипнула дверь, и мы дружно повернулись туда. Люк грязно и разочарованно выругался, рявкнув «Убирайтесь!». Ирвинс, застывший в проёме, лихо удерживал на закачавшемся подносе пятью пальцами целый чайный набор. Он был бы рад, наверное, сбежать, но оцепенел от увиденного. На лице его была такая неописуемая смесь ужаса и изумления, что я фыркнула, сдерживая смех и сама, поражаясь сумасшедшим сменам настроения, закрыла рот ладонью и быстро вышла мимо него из столовой. Кажется, недавно я называла семейную жизнь скучной. Клянусь, прыгать с парашютом было менее экстремальным.